глава пять пятнадцать ноль ноль аддам разговор с инспектором батлер на целый день выбил меня из клеи отчего на взятие показаний уходило вдвое больше времени чем обычно у вас все нормально моя первая свидетельница поглядела на накорябаные моей дрожащей рукой каракули и с озабоченным видом склонила голову наб бок я отшутился по моему у меня всегда так однако заметил как она обеспокоеенно посматривала на бумагу, когда я вносил дополнение в ее показания, а когда зачитал их ей, там оказалось так много ошибок, что пришлось начать заново. мой молчавший телефон высветил двадцать семь пропущенных вызовов иконка голосовой почты мигала краснымко времени нужно для составления детализированного счета за телефона сколькоко времени уйдет у батлер чтобы просмотреть распечатку и заметить вновь и вновь повторяющийся номер а числа в крайнейй колонке становится больше и больше сколько надо времени чтобы разрушить карьеру которую пришлось строить двадцать лет я выхожу из участка позднее обычного и дважды медленно объезжаю городок в поисках парковочного места прежде чем бросаю это занятие и отгоняю машину к дому потерянное время означает что за софией придется бежать застревая в снегу и от этого еще больше теряя скорость я срезаю угол по церковному подворью не обращая внимания на предупреждающие знаки и мчусь мимо идущих навстречу женщины с детьми сжимающими в руках рисунки вот черт если родитель опаздывает ребенка отправляют на продленку и за это берут пять фунтов даже если опоздаешь всего на пять минут может деньги и небольшие но теперь в карманах у меня гораздо меньше оскальзываясь я проскакиваю через калитку опоздав на пять минут мистер холбрук хмурится мисс джессап вероятно размышляя как мне сказать что я должен раскошелиться боюсь софию уже забрали кто не майна рейс у нее около полудня бэкка ваша няня объясняет она словно я мог забыть разве миссис холбрук вам не сообщила я уже вижу как она готовит сплетню для болтовни в учительской у родителей софии наверняка все разгладилось по моему теперь они друг с другом даже не разговаривают да сообщила просто забыл спасибо я заставляю себя улыбнуться хотя жутко злюсь на Майну за то, что выставила меня идиотом. Я опускаюсь бегом в сторону главной улицы и нагоняю их на углу у самого полицейского участка. Перехожу на шаг. Тёмные волосы Софии, такие тёмные и кудрявые, что люди находят в них сходство с Майной, которого нет и быть не может, выбиваются из-под шерстяной шапочки и рассыпаются по плечам и спине её ярко-красного шерстяного пальто. майна всегда заплетает их за завтраком в косички которые к обеду конечно же напрочь распускаются софия смотрит себе под ноги выискивая в перемешанные ногами с лякоти кусочки нетронутого снега чтобы ступить туда с апожками эй софия она оборачивается сначала улыбается а потом лицо ее делается настороженным я ненавижу себя за то что так получается привет пап привет адам все нормально бэкка ты откуда здесь взялась я же говорила майне что сегодня уйду с работы пораньше она пожимает плечами я только сообщение получила обычно я не сижу с детьми два вечера подряд но под конец года деньги очень нужны так ведь все эти рождественские подарки а потом еще и новый год в быке устраивают праздник куда входной билет стоит двадцать фунтов затем еще и выпивка а если захотим продолжить я перестаю ее слушать когда мы шагаем в сторону дома софия пританцовывает вокруг байке держась за ее ладонь я тянусь к ее другой перчатке но софия с сует руку в карман и я закусываю щеку изнутри пока не чувствую соленый привкус черт бы побрал эту майну я же говорил ей что заберу софию господи даже сообщение отправил где все написал черным по белому теперь не могу отослать бэкко не дав ей немного денег она ведь ожидала что ей заплатят когда я вернусь с работы овощной магазин произнесла софия сейн сбериз у майны всегда так она вопит о том что мне нужно вносить посильный вклад а потом выкидывает фокусы вроде этого и выставляет меня дураком «Теперь мясная лавка. А вот контора риэлтора где?» «Продают дома. Да, мы знаем. Господи, София!» Я чувствую на себе взгляд Бекки, когда девочка умолкает. «Легко быть образцовым родителем, если у тебя нет своих детей. Тогда странные детские причуды умиляют, а не раздражают. Может, Бекка поняла бы это, если бы ей тысячу раз пришлось выслушать путевые наблюдения Софии». и даже пять лет подряд слышать, как Майна каждый вечер читает вслух баю-баюшки луна. Майна не взглянет на экран телефона, пока не сядет в самолет. Но накопившееся внутри меня раздражение нужно куда-то выпустить, и я достаю свой телефон. Она считает, что именно я уклоняюсь от общения, когда сама не может разобраться в таких простых вещах, как кто забирает дочь. Я смотрю на дисплей. и на ветку сообщений которую открыл готовясь высказать всю майне няня не нужна на завтра договорился уйти пораньше так что смогу мое сообщение остается незаконченным внезапно я вспоминаю звонок из следственного изолятора когда вчера днем сунул телефон в карман потому что резюме дела моего подозреваемого наконец то приготовили для защитника Я думал, что отправил сообщение. Был уверен, что отправил его. Меня бросает в жар. Я ощущаю угрызение совести и вместе с тем злость, как это всегда со мной случается. Все произошло лишь потому, что теперь Майна не отвечает на мои звонки и настаивает, чтобы я ей писал сообщение. Или электронные письма. Электронные письма. Кто пишет их женам? так удобнее удобнее кому не мне это уж точно майна ведь даже голоса моего не выносит верно для нее лучше держать меня по ту сторону почтового сервера когда она может делать вид будто я какой то работник по хозяйству с кем приходится иметь дело ради софии еще немного побудь говорю я бекке даже сам улавливая горечь у себя в голосе сглатываю ее Может, сделаешь Софии чаю? Ей это понравится. Бекка мнется, а потом кивает. Классно. Майна именно так бы поступила. Или же сказала бы мне, что я швыряюсь с деньгами, которых у нас нет. Было время, когда Майна считала, что я поступал правильно. Теперь я все делаю плохо. Врун, обманщик, никудышный отец. Самое ужасное то, что она права. Я врун, обманщик. Мэйна не может ненавидеть меня больше, чем я ненавижу сам себя. Она не знает, что при виде своего отражения в зеркале меня тошнит от отвращения. «Как до этого дошла наша жизнь?» Батлер, наверное, уже получила счет. Она изучала бы его с маркером в руках, читая между строк и раскрашивая крах моей карьеры. «Что мне делать?» служба в полиции отличается от большинства других профессий ты не работаешь какое то время а потом движешься дальше как будто стоял за стойкой бара или пытался заняться розничной торговлей это похоже на работу учителя или врача становящейся частью тебя и я в вот, вот всего этого лишусь бывший муж бывший отец бывший полицейский хуже уже некуда когда мы выходим к окрае города София высвобождает ладошку из руки Бекки. Снова падает на снег. И резиновые сапожки девочки оставляют на тротуаре крохотные следы. Она забегает за угол в двадцати метрах впереди нас. Я зову ее. Но София хихикает и не останавливается. «Догоняй!» Я перехожу на бег трусцой. Вылетаю за угол. Улица пуста. По тротуарам расплескана серая снежная жижа с мостовой. «Догоняй!» Я выискиваю отпечатки ног девочки софия спокойно это она так в прятки играет раздается в нескольких метрах воззади меня голос бэкки о нет сценически громко взывает она где же наша софия потом улыбается мне но я не принимаю ее игру софия мимо проезжает автомобиль и я заглядываю в салон вижу водителя и машинально засекаю номера и направления движения чтобы украсть ребенка нужны секунды и несколько минут чтобы скрыться софия я перехожу на бег выходи сейчас же это не смешно она не выйдет если думает что ты на нее злишься шипит бэк ко мне в спину после чего выводит на распев ее нигде не видно я останавливаюсь так внезапно что едва не падаю пожалуйста «Не учи меня воспитывать ребенка!» Делаю полный оборот, внимательно оглядывая улицу. «Где же она?» В любом полицейском расследовании, касающемся ребенка, возникает мгновение, когда размышляешь. «А если бы это был мой ребенок, как бы я поступил? Что бы чувствовал?» Всего лишь мгновение. Если позволишь раздумьям затянуться, никогда не выполнишь задание. Мгновение уже растянулось на минуту. софия кричу я так громко что перехватывает горло и мне приходится откашливаться ничего не получится мелодраматическим тоном произносит бэкка и вздыхает придется идти домой без нее нет софия выскакивает из за мусорного бака на колесах и буквально врезается в бэкку я здесь ой господи ты пряталась а я то подумала что ты растворилась в воздухе кровь стучит у меня в ушах когда я наклоняюсь хватаю софию за руку и притягиваю к себе больше никогда так не делай слышишь что угодно могло случиться она ведь просто играла я обрываю бэкку свирепым взглядом и заставляют дочь смотреть мне в лицо нижняя губа у нее дрожит прости папа кровь приливает к щекам глаза начинает щипать сердце постепенно успокаивается я слегка улыбаюсь софии отпускаю ее руку и поправляю шапочку ты меня напугала сов она смотрит на меня не отводя взгляды темных глаз так долго будто знает все мои тайны папы не пугаются порой все пугаются весело отвечаю я Остаток пути домой Софии позволяет мне держать себя за руку. И я гадаю, знает ли она, как много это для меня значит. Я перехватываю взгляд Бекки. Одни только ее вздернутые брови каким-то образом выдают мысль, что я перестарался. Вслух она этого, конечно же, и не говорит. А вот Майна высказала бы. Вечно у тебя конец света получается. Ты всегда убежден, что случится худшее. Каюсь. Виноват. Но это лишь потому, что именно так часто и случается. «Мама летит на самолете», — произносит София, когда я помогаю ей снять сапожки, обиваю их друг о дружку и ставлю на коврик около двери рядом со своими рабочими ботинками. Наш дом по адресу Farm Cottages 2 — средний из трех террасных коттеджей, в свое время принадлежавших расположенной в полутора километрах от нас ферме. правильно у всех трех коттеджией есть садики выходящие в парк с огромными дубами и дорожкой в форме восьмерки одна половина восьмерки детская площадка а на другой находится небольшое озеро с крохотным островком на нем стоит домик для уток в парке есть большая поляна где лет там пышно цветут на персттянка и васильке с тропинкой по которой любит бегать софия Она будет лететь двадцать часов, потом вернётся домой. На это уйдёт ещё двадцать часов. Но между полётами мама поживёт в гостинице. — Верно. — Вот умница, — замечает Бэкка, глядя в телефон. — Это Боинг-3-семёрки. На нём летят триста пятьдесят три человека. — Да. — А где она? — Я считаю, до пяти лет. и мобилизуя все свое терпение. Ты же мне только что сказала, мама летит на самолете. Да, а где именно? Есть еще мужчины, испытывающие то же, что и я. Мужчины, чьи дети только и хотят, чтобы быть рядом с мамой. Есть еще отцы, постоянно чувствующие себя утешительными призами, и неважно, как сильно они выкладываются. Похоже, я никогда этого не узнаю, потому что это будет означать что кому ты расскажешь как тебе плохо когда твоя дочь всегда хочет находиться рядом с другим человеком я достаю телефон и запускаю трекер полетный радар двадцать четыре столь любимый фанатами авиаспоттинга и дальних перелетов мама я жду пока в приложении загрузится самолет майны вот здесь бело ус русь как гусь беларусь софии повторяет за мной вглядываясь в слово на дисплее и я понимаю что она его запомнит она никогда ничего не забывает но здоровье произносит бэкка что что она медленно проходит в кухню оставив свои сапоги на линолеуме под ними уже лужится это по-русски будем здоровы я переставляю ее обувь на коврик и смотрю на мигающую на дисплее телефона точку самолет майны на высоте десять с половиной тысяч метров скоро мигающая точка пересечет воздушное пространство россии потом казахстана а затем китая наконец она пролетит над филиппинами индонезией и перед тем как мы с софией проснемся пересечет австралию и приземлиться в ссидные двадцать часов Потянул я когда майна сообщила что полетит ничего себе смена я не директор авиакомпании адам я выдержал паузу прежде чем заговорить снова, не желая ввязываться в ссору которую она пыталась начать все же неплохо бы провести несколько дней в седны в это время года. это не праздник и не отпуск. я сдался мы стояли около дверей школы чтобы передать слона которого в то утро случайно забыли дома. софия бросилась майне на шею и обняла ее а потом кивнула мне будто мы как то встречались на конференции по сетевым протоколам напомните чем вы конкретно занимаетесь мне подарили несколько часов общения с дочерью со строгим предписанием вернуть ее домой к шести вечера а майна не унималась перестань заставлять меня чувствовать себя виноватой адам это моя работа знаю я как будто бы у меня есть выбор. Она покраснела от злости и принялась демонстративно медленно застегивать пуговицы на пальто Софии. Я заметил, как Майна глубоко и размеренно дышала, а когда выпрямилась, никто бы и не подумал, что что-то произошло. Я буду скучать по тебе. Тихо сказал я, гадая, переступил черту или нет. Но глаза Майны увлажнились. Она отвернулась вероятноят надеюсь что я ничего не заметил это такой же рейс как и все остальные двадцать часов как ни крути лихорадочное и возбужденное ожидание этого перелета продолжалось два года возможно я замечал его более приземленно чем майна но компания уорд аlineс была у всех на виду и на слуху. телевизионная реклама демонстрировавшее мягко раскладывавшееся кресло кровати в бизнес классе и вытянутые ноги пассажиров эконом класса интервью с пилотами работавшими на испытательных рейсах ностальгические сравнения с кенгуринным маршрутом по которому летали в тысяча девятьсот сороковых годах с остановками в шести странах в тысяча девятьсот третьем году пару дней назад сказал юсуф диндар сидя на гостевом диване в передаче завтрак на биби си братья райт бросили вызов земному тяготению совершив первый управляемый полет на аппарате тяжелее воздуха с двигателем более ста лет спустя мы обладаем возможностью удержать в воздухе сто пятьдесят тонн металла двадцать часов подряд он откинулся на спинку дивана и вытянул вдоль нее руку сила притяжения земли велика но мы доказали, что преодолели ее мы победили природу теперь когда я вспоминаю его самодовольный взгляд у меня по спине мурашки бегают не сомневаюсь что у него самые опытные экипажи и самые лучшие самолеты, однако природа способна поглотить целый город повалить небоскребы и смыть в океан береговые линии. Я выключаю сценарий на их худшего развития событий за кольцовкой, вертящейся у меня в голове. Майна права. Вечно у меня конец света получается. Они три раза прогоняли испытательные рейсы. На них смотрит весь мир. На карту поставлена их репутация, не говоря уже о нескольких сотнях человеческих жизней. Ничего не случится».